Глава 18. Лучшие в мире музыканты. Вечером, легкомысленно оставив в автомобилю подъезда отеля, мы отправились на концерт Крейслера. Богатая Америка завладела лучшими музыкантами мира. В Нью-Йорке, в Карнеги-холле, мы слушали Рахманинова и Стаковского. Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате, и рассказывает анекдот. Но вот раздаётся звонок, Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идёт на эстраду. Высокий, сэгбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды чёрного старомодного сюртука, Поправив огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: "Да, я несчастный изгнанник и принуждён играть перед вами за ваши презренные доллары. Из-за всё своё унижение прошу немногого тишины". Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла мёртвой. отравленная новым неизвестным до сих пор музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва. Но в партере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чуствовалось холодное равнодушие, как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг.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 Но вот опера или симфонический оркестр это, понимаете ли, слишком дорого. Эти виды искусства требуют дотаций. Государство на этот денег не даёт. Остаётся прославленная американская благотворительность. Благотворители содержат по всей Америке не только три оперных театра, и из них только Нью-Йоркская Метрополитен-опера работает регулярно целых 3 месяца в году.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 Он обратился к народу. После радиоконцерта он выступил перед микрофоном и попросил каждого радиослушателя прислать под доллару в обмен на фотографию, которую пришлёт Тосканини со своим автографом. И Тосканини был вознаграждён за свою долгую трудную жизнь. Филармония получила нужные ей средства, получила от людей, у которых нет денег на то, чтобы купить билет в театр и увидеть живого Тасканини. Говорят, большинство этих людей были бедные итальянские эмигранты. В жизни Тасканини был маленький, но очень интересный случай. Когда он служил дирижёром в Миланской опере Ла Скала, в Италии был объявлен конкурс на лучшую оперу. Тосканини был членом жюри конкурса. Один довольно бездарный композитор, прежде чем представить свою рукопись, долго увевался вокруг знаменитого музыканта, льстил ему и всячески его ублажал. Он попросил, чтобы его оперу передали на отзыв Тосканини. Отзыв был убийственный, и оперу отвергли. Прошло десять лет, и вот в Нью-Йорке бездарный композитор — Снова встретился с Тосканини. «Но, маэстро, теперь дело прошлое», — сказал ему композитор. «Но я хотел бы знать, почему вы отвергли тогда мою оперу». «Она мне не понравилась», — ответил Тосканини. «А я уверен, маэстро, что вы ее даже не прочли. Если бы вы ее прочли, она бы вам обязательно понравилась». «Не говорите глупостей», — ответил Тосканини. «Я не знал. Я великолепно помню вашу рукопись. Она никуда не годится. Ну что это такое? Он присел к роялю и быстро сыграл наизусть несколько арий из скверной оперы, забракованной им 10 лет назад. Нет. Это никуда не годится, приговаривал он, играя. Это ниже всякой критики. Итак, был вечер, когда мы отправились на концерт Крайслера, легкомысленно оставив свой автомобиль У подъезда отеля. С озера дул холодный ветер, нас основательно прохватило, хотя пройти нам нужно было несколько домов. Мы очень радовались, что успели купить билеты заранее. Фойе было довольно пусто, мы даже подумали сперва, что опоздали, и что концерт уже начался. В зале тоже было немного народу, не больше половины. Однако чикагцы любят опаздывать, решили мы. Но мы напрасно поторопились обвинить Чикагцев, этих пунктуальных, точных людей. Они не опоздали. Они просто не пришли. Концерт начался и закончился в полупустом зале. На входе стоял пожилой человек в широкой визитке с довольно большим животиком, на котором болталась цепочка с брелоками. Он стоял широко расставив ноги и сердито прижав подбородком скрипку. Это был Крейслер, первый скрипач мира. Скрипка опасный инструмент. На нём нельзя играть ни не дурно, или плохо, хорошо, как на рояле. Посредственная скрипичная игра ужасна, а хорошая посредственно и едва терпима. На скрипке надо играть замечательно. Только тогда игра может доставить наслаждение. Крейслер играл с предельной законченностью. Он играл утончённо, поэтично и умно. В Москве после такого концерта была бы получасовая овация, чтобы её прекратить, пришлось бы вынести рояль и погасить все люстры. Но тут, так же как в Нью-Йорке, игра не вызвала восторга публики. Крейслер аплодировали, но не чувствовалось в этих аплодисментах благодарности. Публика как бы говорила скрипачу: "Да, ты умеешь играть на скрипке, ты довёл своё искусство до совершенства, но искусство в конце концов не такая уж важная штука. Стоит ли из-за него волноваться?" Крейслер, видимо, решил расшевелить публику. Лучше бы он этого не делал. Он выбирал пьесы всё более и более банальные, какие-то жалкие вальсики и бастончики, произведения низкого вкуса. Он добился того, что публика наконец оживилась и потребовала бисов. Это было унижение большого артиста, выпросившего милостыню. Мы вышли на Мичиган-авеню с тяжёлым чувством. Вот-вот, сэр, сказал нам мистер Адамс, Вы требуете от американцев слишком многого. Несколько десятков лет тому назад со мной произошла одна история. Да-да, мистер, и вам будет интересно её послушать. В Нью-Йорке впервые в мире состоялось представление Вагнеровского Парсифаля. Вы, наверное, знаете, что Парсифаль был впервые поставлен только после смерти Вагнера, и это было в Нью-Йорке. Я, конечно, пошёл, сэр. Я очень люблю Вагнера. Я уселся в седьмом ряду и принялся слушать. Летом со мной сидел огромный рыжий джентльмен. Да-да, сэр. Через пять минут после начала спектакля я заметил, что рыжий джентльмен спит. В этом не было ничего ужасного. Если бы он во время сна не наваливался на мое плечо и не издавал довольно неприятного храпа. Я разбудил его, он встрепенулся, но уже через минуту снова спал. При этом он опирался головой на мое плечо, как на подушку. — Сэр, я не злой человек, да, да, да, но я не мог этого вынести. — О, но! Я изо всех сил толкнул рыжего джентльмена локтем в бок. Он проснулся и долго смотрел на меня непонимающим взглядом. Потом на его лице выразилось страдание.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 Миссис Адамс полезла в свою сумку и не нашла в ней ключа. Случилось самое страшное, что только могло произойти с нами в пути. Исчез автомобиль с ключом и автомобильным паспортом. «Ах, Бекки, Бекки!» — бормотал мистер Адамс в отчаянии. «Я тебе говорил, я говорил!» «Что ты мне говорил?» — спросила миссис Адамс. «О, но, Бекки, what did you do?» Всё пропало. Да, да, сэр. Я говорил, нужно быть осторожным. Мы вспомнили, что в машине лежали уложенные в дорогу чемоданы, так как мы решили выехать из Чикаго сейчас же после концерта и заночевать по дороге в каком-нибудь маленьком городке. Мы шли по Мичигана Веню, шатаясь от горя. Мы даже не чувствовали ледяного ветра, который раздувал наше пальто. И тут Внезапно мы увидели кар. Он стоял на другой стороне улицы. Левое переднее колесо въехало на тротуар, дверцы были раскрыты, внутри горел свет, и даже фары нашего машинного сокровища сконфуженно светились. Мы бросились к нему, издавая крики радости. Какое счастье! Всё было на месте: и ключи, и документы, и багаж. Занятый осмотром автомобиля, мы не заметили, как к нам приблизился огромный полисмен. «Вы хозяева автомобиля?» — спросил он громовым голосом. «Ес, сэр!» — испуганно чирикнул мистер Адамс. «А-а-а!» — проревел гигант, глядя сверху вниз на маленького толстенького Адамса. «А вы знаете, черт вас побери, где надо ставить машины в городе Чикаго!» "No, mister officer," подобострастно ответил Адамс. "Я не офицер," зарал полицейский. "Я всего только полисмен. И что, разве не знаете, что нельзя оставлять автомобили перед отелем на такой магистрали, как Мичиган Авеню? Это вам не Нью-Йорк. Я покажу вам, как надо ездить в Чикаго." Мистер Адамс невероятно почудился, что мистер офицер Сейчас начнёт его бить, и он закрыл голову руками. "Да-да!" орал полицейский. "Это вам не Нью-Йорк, чтобы бросать ваши корыта посреди самой главной улицы". Он очевидно сводил какие-то свои стародавние счёты с Нью-Йорком. "Знаете ли вы, что мне пришлось лезть в ваш паршивый кар, перетаскивать его на это место?" А потом 2 часа следить, чтобы его не украли. Yes, Mr. Officer, пролепетал Adams. Я не офицер. Oh, oh, Mr. Policeman, I am very very sorry. I очень очень сожалею. Well, сказал полицеймен, смягчаясь. Это вам Чикаго, а не Нью-Йорк. Мы думали, что нам дадут тикет. Получающий тикет должен явиться в суд. что нас беспощадно оштрафуют, а, может быть, даже посадят на электрический стул. Кто их там знает в Чикаго? Но гигант вдруг захохотал страшным басом и сказал «Ну, езжайте и в другой раз помните, что это Чикаго, а не Нью-Йорк!» Мы поспешно влезли в машину. «Гудбай!» — крикнул оживившись старик Адамс, когда машина тронулась. «Гудбай, мистер офисер!» В ответ мы услышали «Гидбай!» Лишь неясный рев. Часть третья. К тихому океану. Глава 19. Рождение Марка Твена. Сначала путешествуя мы проехали штаты Нью-Йорк, Пенсильванию, Агаю, Мичиган, Индиану и Иллинойс. В памяти засели названия бесчисленных городков, где мы завтракали, обедали, ходили в кино или ночевали. Полкипси, Гудзон, Олбани, Трое, Оберн, Ватерлоо, Эйвен, Фридония, Эри, Сандуски, Талидо, Пиория, Спрингфилд. По всех этих городках и в сотне других, здесь неназванных, до на главной площади стоят памятнички солдату гражданской войны с севера с югом. Это очень смиренные памятники, маленького роста и совсем не воинственные. Где-нибудь в Старой Европе бронзовый или каменный вояка обязательно размахивает саблей или несется на отчаянной лошадке и уж во всяком случае выкрикивает что-нибудь вроде «Вперед, чудо богатыри!». Но памятники американских городков совершенно лишены воодушевления. Солдатик стоит вяло, опершись на винтовку, ранец на спине застегнут по всем правилам, Голова склоняется на руки, и вот-вот ярый боец за освобождение негров задремлет убаюканный осенней тишиной. Памятники эти ввозились из Германии. Они совершенно одинаковы, разнятся один от другого не больше, чем стандартная модель Форда от Форда, который снабжён пепельницей и потому стоит на полдоллара дороже.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 ушка ядра располагаются обычно неподалёку от солдатика и в купе образуют военный исторический раздел городка. Современная его часть нам уже известна и состоит из автомобильных заведений, аптек, ресторанов, магазинов пяти и десятицентовых вещей и лавок колониальных товаров, принадлежащих фирме Атлантик и Пасифик. Вывески этой компании красные золотыми буквами есть в каждом городе. Лавки компании построены по одному образцу, и в каком углу страны не очутился бы покупатель, он всегда знает, что в магазине «Атлантик» и «Пасифик» перец лежит на левом прилавке, ваниль — на такой-то полке, а кокосы — на такой-то. Эта величественная однотипность придает фирме «Атлантик» и «Пасифик» даже некие черты бессмертия.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 В кузе не будет заказанный вами стейк, и заведан номер 3 девушка с милой улыбкой ответит: "You bet. Держу пари". Последняя самая важная примета это старые автомобили. Даже не старые, а старинные. В машинах 1910 года на тонких колёсах целыми семьями едут почтенные жители Запада. В старых и высоких фордовских купе Неторопливо движутся фермеры в синих оверолах, простроченных по шву белыми нитками. Здоровенные лапы фермеров крепко держат на рулях. Придется куда-то семейство негров. Впереди сидит молодой негр, рядом с ним жена. На заднем сиденье дремлет седая теща, а молодые негритята с невероятным любопытством рассматривают наш желтый нью-йоркский номер. Темя едет, как видно, далеко, потому что к машине привязано ведро и деревянная лестница. Высокоухие и долговязые мулы тащат по дороге деревенские фургоны и площадки. Возницы тоже в оверолах управляют стоя. Ни разу за всю дорогу мы не видели сидящего в своей повозке погонщика мулов. Это такой стиль стоять в повозке. Старинных фордов делается всё больше. Контуры их старомодны, немножко смешны и в то же время трогательны. В них чувствуется что-то почтенное. Чем-то они напоминают самого старого Генри Форда. Они узенькие, старенькие, но одновременно какие-то прочные. Они вызывают доверие и уважение. Форд может смело гордиться этими машинами. Им по двадцать и по двадцать пять лет, а они все едут, возят, работают. «Честные, дешевые, черные кареты. И всегда, встречая или обгоняя старинную модель Т, мы с чистосердечной радостью восклицали. Вот опять едет старый Генри». Старый Генри чуть дышит. Все в нем трясется. От брезентового навеса остались клочья, а от запасного колеса только заржавленный обод. Но старик движется. Делает свое дело милый и немножко комичный автомобильный ветеран. Мы на Западе. Мы уезжали от зимы и приближались к лету. И мы выигрывали не только во времени года, но и просто во времени. Из Атлантического пояса мы перешли в Центральный, и на этом заработали лишний час. Сейчас в Нью-Йорке 10 часов утра, а у нас только 9. По дороге в Сан-Франциско... Мы еще два раза отведем часы назад. Из западного пояса мы попадем в горный, а потом в тихоокеанский. На скрещении трех дорог против маленького дощатого кафе, объявлявшего как хановинки, что здесь подается пиво не в бутылках, а в консервных банках, стоял столб, к которому были прикреплены широкие стрелы с названиями городов. Помимо направлений и расстояний, стрелы эти указывали, что на западе американцы делают то же самое, что и на востоке, выбирая для своих городов красивые, величественные и знаменитые названия. Приятно было узнать в этом маленьком городке, что от него до Эддины 42 миль, до Мемфиса 66, до Мехико 44, а до Парижа всего на все 18 миль. Но мы выбрали не Париж и не Мемфис. Нам нужен был город Ганнибал. Стрела показывала, что нужно ехать направо, и что до Ганнибала остается тридцать девять миль. — Мистеры, — сказал Адамс, — напомните мне, чтобы я рассказал вам вечером про пиво в консервных банках. Это очень, очень интересное дело, сэр. Ровно через тридцать девять миль показался Ганнибал. Чугунная доска, установленная историческим обществом штата Миссури перед въездом в город, извещала, что здесь великий юморист Марк Твен провёл своё детство, что в городе есть домик Марка Твена с парком с видом на реку Миссисипи, памятники, пещеры и так далее. Покуда мы искали ночлеку, мистер Адамс узнавал в том доме, который мы выбрали, как идут дела в городе. Как здесь отразился кризис и что наша хозяйушка, приятная старая американка, думает о Рузвельте. Уже стемнело. Осмотр достопримечательностей, рекомендованных историческим обществом штата Миссури, пришлось отложить до утра. Пока мисс старушка, хозяйка, распространялась насчёт того, что дела в Гнебале идут ничего себе, и городу доставляют довольно большой доход туристы. приезжающие осматривать Марк Твеневские реликвии, что кризис в своё время был довольно силён, но всё-таки обошлось гораздо благополучнее, чем на востоке, и что президент Рузвельт очень хороший человек и заботится о бедных людях. Стало ещё темнее. В этот вечер мы успели побывать лишь в музее Марка Твена, помещавшемся на главной улице Это был временный музей, устроенный к празднованию столетия со дня рождения Марка Твена. Помещался он в здании банка Ганимал Траст Компани, лопнувшего как раз незадолго до юбилея. Поэтому фотографии и различные реликвии странно перемешивались здесь с конторскими перегородками и стальными запорами банковских кладовых. Над огромной, увы, навек опустевшей, несгораемой кассой Весело рулевое колесо речного прохода. Точно такое колесо вертел Марк Твен, когда юноша плывал матросом по Миссисипи. Кроме нас, был только ещё один посетитель. Судя по его печальному лицу, он несомненно состоял в своё время в кладчиках банка Hannibal Trust Company. Я пришёл сюда лишь затем, чтобы ещё раз посмотреть на величественную и совершенно пустую банковскую кассу, где когда-то лежали его скромные сбережения. На стенах висели фотографии. В особой комнатки стояла привезённая специально к юбилею кровать, на которой умер писатель. Всюду лежали рукописи, первые издания его книг, ботиночки, шарфики и чёрные кружевные веера. той девочке, с которой Твен писал свою Бекки Тачер. В общем, музей был собран кое-как и особого интереса не вызывал. Ещё имелась в музее гипсовая модель памятника на постройку которого уже объявлена национальная подписка. Здесь великий писатель окружён своими героями. Тут понаставлено 50, если не больше фигур.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 Это громадное дело, сказал мистер Радом, взглядя, как вайтер вскрывает пивные баночки. И до сих пор, сэр, оно никому не удавалось. Мешал запах жести. Пиво обязательно требует дубовой бочки и стеклянной посуды. Но вы, мистеры, должны понять, что перевозить пиво в бутылках неудобно и дорого. Бутылки занимают слишком много места. Это лишний расход при перевозке. Недавно нашли такой лак,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 Поездка действительно была хорошая. Выйдя утром из Tourist Guesthouse, мы увидели маленький, старый, совсем не богатый городок. Он красиво лежит на холмах, спускающихся к Миссисипи. Подъёмы и скаты здесь совсем как в Волжском городке, стоящем на высоком берегу. Названия уличек мы не узнавали, но оказалось, они называются так же, как волжские улицы: Обвальная или Осыпная. Вот он, какой город Ганибал, город Томаса Сойера и Гек Кафина. Удивительное дело. Город заменит не производством автомобилей, как Детройт, не бойнями и бандитами, как Чикаго. Его сделали знаменитыми литературные герои Приключений Томаса Сойера, самых милых и весёлых приключений, существовавших когда-либо в мировой литературе. Как и всюду, людей на улицах почти не было.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 Улица, где провёл детство Марк Твен, тогда ещё босоногие Сэм Клеменс, сохранилась почти в полной неприкосновенности. Над входом в домик писателя висит круглый белый фонарь с надписью Дом Марка Твена. Кстати, американцы говорят не Твен, а Твейн, и не Том Соер, а Там Соер. И даже самые серьёзные, самые деловитые американцы Когда говорят об этом всемирно знаменитом мальчишке, начинают улыбаться, глаза у него добреют. В домике живут две бедные почти нищие старушки, дальние родственницы семьи Кляменцов. Они такие старые и тощие, что колеблются как былинки. В этом домике опасно вздохнуть, можно выдохнуть старушек в окно. В двух комнатках первого этажа тесной и пыльно «Нет, мистер Клеменс, старший папа Марка Твена, хотя и был редактором местной ганнибальской газеты, но жил чрезвычайно скромно. Стоят кресла с вылезшими наружу пружинами и трясущиеся столики с фотографией. — На этом кресле, — сказала одна из старушек, — сидела я, тетя Поли, а в это окошко выскочил кот Питер».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 Каждый из нас взял по полдолларовой фотографии. К нам так редко приходят, со вздохом сказала старушка. В комнате, ближайшей к выходу, весело на стене мемориальная доска с изображением писателя и идеологически выдержанной подписью, составленной местным банкиром, бескорыстным почитателем Марка Твена. Жизнь Марка Твена учит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 заместитель того забора, который Том Сойер разрешил покрасить своим друзьям в обмен на яблоко, синий стеклянный шарик и прочие прекрасные предметы. Вообще историческое общество штата Миссури действует чисто по-американски. Все точно и определенно. Пишется не «вот дом, в котором жила девочка, послужившая правообразом Бекки Тачер из Тома Сойера». Нет, «вот дом, в котором жила девочка, послужившая правообразом Бекки Тачер из Тома Сойера». Это было бы, может быть, и правдивым, но слишком расплывчато для американского туриста. Ему надо сказать точно, та эта девочка или не та. Ему и отвечают «да, да». Не беспокойтесь, та самая. Вы не тратили напрасно газолин и время на поездку. Это она и есть. И вот у домика, стоящего напротив жилья старого Клеменса, Висит ещё одна чугунная доска. Здесь был дом Бекки Тачер, первой любви Томаса Сойера. Старушки продали нам несколько фотографий, на одной была изображена сама Бекки Тачер в старости. Она вышла замуж, кажется, за адвоката. Незадолго до своей смерти Марк Твен приезжал в Гнебал и сфотографировался вместе с ней. Большая фотография этих двух стариков висит в музее с трогательной надписью «Дон Сойер и Бекки Татчер». На другой фотографии представлен индейец, выведенный Твеном под именем индейца Джо. Этот снимок сделан в 1921 году. Индейцу тогда было сто лет. Так, по крайней мере, утверждает город Ганнибал. В заключении мы говорим,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 когда мы покинули Ганнибал. По дороге во весь дух летели заспанные комевые жоры, днем они работают, вечером отсыпаются, а ночью переезжают с места на место. Ночью дорога пуста, и эти демоны и коммерции имеют возможность мчаться полным ходом. Мы катили между сжатыми полями кукурузы и пшеницы мимо красных фермерских амбаров и дворов, где металлический ветряк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 Тут было от чего закружиться в голове. Он вытащил из кармана коричневые маленькие фотографии, и показал их нам. Это были его родственники, которые остались в Бандерах. Два провинциальных молодых человека, нежные курчавые головы которых подпирали стоячие воротники. За одно хозяин ресторана показал и свою масонскую карточку. Фамилия нашего вольного каменщика была Морган. Я вам приехал в Америку 30 лет тому назад. Морган повторил он. Вы, наверное, слышали Good morning. Так это вот я и есть. Почти Морган. Где же ваши 50.000 долларов, мистер Морган, весело спросил Адамс. Какие 50.000 долларов, удивился хозяин. Ну, сэр, не говорите так, какие ваши?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 Уже потом, уносясь по дороге в Амарилла, штат Техас, мы вспомнили, на кого похож наш бендерский масон. В 1933 году мы были в Афинах. Распространялся о том, как мы бегали смотреть акрополь и прочие древности, долгая история, но один случай надо рассказать. Томимы школьными воспоминаниями мы решили поехать из Афин в Марафон.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 принял участие в выработке маршрута для нас. Понемножку собралась небольшая толпа в центре, который мы застенчиво переминались, сами уже смущённые вызванным нами ажиотажем. Под конец для верности нам дали в провожатые пятилетнего мальчика. Мальчик по-гречески называется Микро. Микро вёл нас время от времени моня пальцем и благожелательно раздвигая свои толстые алжирские губы. На площади мы увидели старые автобусы, к задку которых верёвками были привязаны потёртые чемоданы. Это были марафонские автобусы. Нам сразу стало ясно вздорность и скука нашей затеи. Не сказав друг другу ни слова, мы решили отказаться от поездки. Пикра получил 5 драхом за беспокойство, а мы отправились в кофейню, расположенную напротив автобусной остановки.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 Есть посетители, хорошо? Нет? Тоже не беда. Всё равно ничего особенного в жизни уже не произойдёт. Он равнодушно принял у нас заказ и ушёл за стойку варить кофе. И тут мы увидели висящий на стенке фотографический портрет хозяина в молодости. Круглая, энергическая голова, победоносный взгляд, усы, подымающиеся к самому небу. Мраморный воротничок, вечный бантик, силы и блеск молодости. Ах, сколько нужно было лет, сколько потребовалось неудач в жизни, чтобы такого усача Афинина привести в такое жалкое состояние, в котором застали его мы. Просто страшно было сравнивать портрет с его хозяином. Не надо было никаких объяснений. Вся жизнь неудачливого грека была перед нами. Вот что напомнил нам мистер Морган, бессарабиц, еврей и масон из Канзас-Сити.